Глава седьмая. Стол был накрыт на двоих, причем сервирован по всем правилам. Ни за что не поверю, что лорд Энери сам тут салфетки и вилки с ножами раскладывал. Да и готовил тоже не он наверняка. Но в доме стояла такая тишина, что если прислушаться, можно было услышать тиканье часов на каминной полке в гостиной за стеной. Наверное, отпустил всю прислугу, чтобы остаться со мной наедине. И это не могло не настораживать. В других обстоятельствах я сразу ушла бы или предложила немедленно приступить к обсуждению работы. Но мне нужно время, чтобы расспросить его про свиток. Оставалась еще надежда, что причина упрямства лорда не столь значительна, и мне удастся уговорить его передумать. Полгода противостояния — это весомый аргумент. Но он же аристократ, а ему не такая блажь может в голову взбрести. Прошу. Отодвинул для меня стул хозяин дома. Благодарю кивнула я. Дождалась, пока он займет место напротив, и прямо спросила. «Так в чем же тайна этого свитка, лорд Талис?» «Просто Талис», — улыбнулся он. «А тайна, мисс Триса, на то и тайна, чтобы ее хранить». «То есть не расскажете?» — нахмурилась я, расправляя салфетку на коленях. «Возможно, позже, когда-нибудь», — туманно ответил он. «Но для начала давайте все же поужинаем» и вы расскажете мне что-нибудь о себе. Должен же я знать, кого принимаю на работу. Сведения, которые вы предоставили в мэрии, весьма скудны. Но им их хватило, — прищурилась я. А мне хотелось бы узнать чуточку побольше, — улыбнулся лорд. Вот и мне тоже хотелось бы побольше узнать о своем нанимателе, — вернула я. Так спрашивайте. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Он покосился на лежащий на столе свиток и добавил. Кроме тех, которые касаются этого документа. — А мне, собственно, только об этом и нужно узнать. Но ничего, я настойчивая и терпеливая. Хотя ему тоже в терпении и настойчивости не откажешь. — Начнем с того, сколько человек живет в этом доме, — проговорила, вооружившись вилкой. — Только бы не забыть про все на свете от этих одуряющих ароматов и видов, Такого пиршества у меня давненько не было. «Я один», — как-то отрешённо ответил лорд Энери, приступая к ужину. «А прислуга?» — нахмурилась я. «Приходящая. Да, сейчас мы в доме одни», — кивнул он. «Но не стоит беспокоиться о возможных пересудах. Мы сегодня же заключим трудовой договор, который будет заверен в мэрии. А оттуда информация разлетается за считанные часы». Бардак у них там знатный. Впрочем, речь не о том. Уже завтра к обеду весь город будет знать, что вы мой наемный работник. И, как вы наверняка знаете, по деловому этикету подобные встречи нанимателя с работником не осуждаются и не подлежат сомнению. Что не помешает людям надумывать не весь что и судачить у нас за спиной, — хмыкнула я. Мне ли не знать, как это происходит? В нашей общине все знали обо всех даже больше, чем о себе. Это неотъемлемая часть жизни любой общности, и этот городок — не исключение. — Это так сильно тревожит вас? — нахмурился лорд. — Да нисколько, — мотнула я головой. — Привыкла уже. — Значит, раньше вы жили в таком же небольшом городе, где всем есть дело до всех? — заинтересованно спросил он. — Не в таком. Гораздо меньше. — уклончиво ответила я. «И что же заставило вас перебраться в Паритер?» — прищурился лорд. «Почему сразу заставила? Просто захотелось сменить обстановку», — пожала я плечами. «И даже почти не соврала, разве что чуть-чуть слукавила. Да, меня изгнали из общины, но если бы была возможность, сбежала бы оттуда гораздо раньше». «Как скажете», — кивнул он. «А вы отсюда родом?» — спросила я, приступая ко второму блюду. «Нет, обосновался в Паритере чуть больше полугода назад», — покачал он головой. «А раньше?» «Жил в другом, менее уютном месте». «Получается, мы оба здесь чужаки», — подвела я итог. «Вы хотите узнать обо мне что-то конкретное? Образование? Опыт работы?» «С этим, как я понимаю, проблем не должно быть. Иначе вас не приняли бы на должность секретаря в мэрии». Занятость у меня не будет особо отличаться от того, что вы делаете там. — В таком случае поскорее ознакомьте меня с предстоящей работой и давайте сразу же заключим договор, — предложила я, отложив приборы. — А как же десерт? — указал он взглядом на манящее глазурью и кремом пирожное. — Вот после с чаем и десерт съедим, — улыбнулась я, поднимаясь из-за стола. Свиток взяла и убрала в карман платье. «Помяла слегка, но, думаю, это не критично». «Тоже верно», — кивнул лорд Энери, тоже вставая. Прошел в мой кабинет». В кабинете у лорда Энери царил хаос. Вот уж кому не стоило заикаться о бардаке в Мэри, так это ему. Мэри до такого бардака очень далеко. «А вы думали, я просто так секретаря ищу?» Улыбнулся он, заметив, в каком шоке я от представшего фронта работ счета горы нераспечатанных писем документы какие то клочки бумаги с расчетами и заметками все это валялось кучами на столе секретере, подоконнике и даже на диванчике в углу складывалось такое впечатление что все эти полгода что живет здесь лорд все просто приносил сюда и бросал не глядя нет минимальной оплатой тут не обойдется медленно покачала я головой Да мне только, чтобы разгрести это все, понадобится неделю две, не меньше. Да, пожалуй, вы правы. Жалование в размере полноценной заработной платы секретаря мэрии вас устроит, произнес он и как-то виновато улыбнулся. Хотела искрикнуть да, но я только благосклонно кивнула. А там посмотрим, как пойдет. Вот и отлично, обрадовался лорд. А теперь нам нужно найти документы на дом. Номера банковских счетов и прочие сведения, которые понадобятся для составления договора. «И где же они?» — поинтересовалась я. «Где-то здесь», — Обвел он широким жестом заваленные кипами бумаг помещение. Спустя полчаса я уже не была так воодушевлена гонораром. Работа у лорда Энери казалась все менее привлекательной. «В мэрии мне явно будет комфортнее и проще. А зарплата та же». «Нужно только отдать уведомление», — покосилась на хозяина этого бедлама под названием «Рабочий кабинет», потом на торчащий из кармана свиток. С одной стороны, нехорошо, конечно, а с другой, он сам не захотел объяснять, почему отказывается принимать это уведомление. Вот объяснил бы по-человечески, в чем проблема, я бы и не стала, если это действительно проблема, а не блажь. А так, к тому же, может, ничего и не выйдет. Я даже не уверена, что на свитке есть адресное заклинание. Это только предположение. И вообще, мне дали поручение вручить официальный документ. Это моя работа. Я обязана проверить. Сомнения терзали, как заноза, которую никак не получается достать. А какой лучший способ избавиться от сомнений? Правильно, сделать поскорее задуманное и будь что будет. Не то, и это не то. Брал и бросал прямо на пол очередной документ лорд Талис. И его нисколько не заботило, что потом именно мне ползать по этому полу и все собирать. Ну и зачем мне такой работодатель? Нет уж, в мэрии точно лучше будет. И вообще, увиливать от уведомления городского управления незаконно. Может, это... Протянула Энери первый попавшийся листок. Он, не оборачиваясь, протянул руку, взял, бегло просмотрел, мотнул головой и бросил бумагу на пол в уже приличную кучу. «Это?» Подала я как раз свернутый в трубочку документ. «Это тоже не то». Отмахнулся он, отбрасывая и его. Я достала из кармана уведомление и протянула его лорду со словами «Это?». Он все так же, не глядя, протянул руку и схватился за свиток. Я почувствовала характерное покалывание в ладони от пробудившейся магии. «Сработало!» А Энери медленно повернул голову, увидел, что держит в руке, и отбросил засветившийся свиток. «Что же ты наделала, Триса?» — обреченно прошептал Талис, наблюдая за тем, как печать на свитке плавится, и он разворачивается. «Ты погубила этот город. Месяц, и здесь останутся только руины и выжженная земля». «Что?» — ошарашенно прошептала я. Взглянула на лорда и вздрогнула, натолкнувшись на горящий огнем взгляд нечеловеческих глаз. «Дракон!» Свиток возлетел в воздух, завис на уровне наших лиц, на плотной белой бумаге проступили красные строчки. Но что там написано, я не успела прочитать. Дракон рывком развернул меня к себе, его вертикальные зрачки запульсировали, и наступила темнота.